Пустынный песчаный берег с небольшим откосом и редкими чахлыми пальмами, торчавшими из песка, словно пыльные веники, неумолимо надвигался на нас. А прямо за береговой чертой начинались невысокие желтоватые холмы или дюны, конца которым, казалось, не было видно. «Будем садиться! Держите за что-нибудь!» – услышал я голос графини из кабины пилотов. До берега было уже недалеко. Дымящийся викинг несколько раз чиркнул ряданом по воде и, поднимая облака брызг, понесся к берегу, нещадно лязгая и вихляясь из стороны в сторону. Черный дым столбом практически закрыл мне задний обзор. Потом последовало сразу три сильных удара, во время второго из которых я окончательно свалился с сиденья. Привезных ремней на нем, что характерно не было, прямиком на завалившие пол горячие гильзы и, не устояв на ногах, отлетел к стенке кабины, больно ударившись коленкой. Лязг перешел в противный скрежет коррежащегося металла. Самолет резко накренило влево. Мы скребли песок, от воды такого звука точно быть не может. С мятым реданом все медленнее и наконец остановились. Монотонное многочасовое гудение оставшихся моторов наконец прекратилось и по ушам ударила тишина. И сразу же в кабине очень знакомо завоняло гарью и синтетическим бензином. Я глянул в иллюминатор и понял, что не ошибся. В конце своего финального пробега по мелководью, мы таки прилично выскочили носом на береговой песок. Судя по тому, что дюралевый пол отсека подо мной слегка вспучило, редан и днище, похоже, изнахрятило в хлам. А еще бортовые иллюминаторы было видно, что левое крыло при посадке оказалось снесено напрочь по самый третий, ближний к фюзеляжу, мотор. «Выходи наружу!» – заорал я во всю мощь легких, резонно ожидая взрыва и пожара. «Слушаюсь!» – услышал я бодрый голос графини из пилотской кабины. И опять она жива. Хотя, как я уже успел понять, для того, чтобы гарантированно убить ее, нужно было нечто большее, чем вынужденная посадка, пусть даже самое экстремальное сильным ударом о бетонную стенку в самом конце. Тут, как и в случае с терминаторами, все было не так просто. Пока я, страдая от многочисленных ушибов, поднимался на ноги и нашаривал валяющуюся на полу кабины папаша, прошло какое-то время. А войдя в пилотскую кабину, я неожиданно увидел Кату, стоящий уже снаружи, на берегу. И, оказывается, она уже успела переодеться в более подходящее к здешнему климату свободное белое платье, замотав голову белым же тонким платком и нацепив на глаза неизвестно откуда появившиеся темные очки пижонского вида. Судя по всему, в ее чемоданчике, который привычно стоял на песке у ее ног, был запрятан изрядный гардероб. Правда, обуви это, похоже, не касалось. Туфли на графине были те же самые. И вот как она все успевает. «Я вас жду!» – крикнула она. «Сей момент!» – отозвался я. Вот же идиот! Первым делом скомандовал ей выбираться из самолета. А надо было приказать хватать оружие и боеприпасы, а уж потом вылезать наружу. Из-за этого придется самому корячиться. Спустившись вниз по изрядно покривленной лесенке, я увидел, что внутренности нижнего этажа викинга теперь напоминали некий сарай, по прихоти полоумного архитектора, зачем-то построенный из авиационного дюраля и чудом переживший тайфун или даже смерть, В темноте громоздились вставшие торчком, изжеванные и открывшиеся от ударов десантные контейнеры. При этом пара притороченных к ним грузовых парашютов открылись и беспорядочно размотались по полу, добавив пейзажу живописности. И хаотически отделившиеся от стен, потолка и пола куски конструктивных элементов. Туда же, в хвост, улетел и спасательный плотик. В итоге получилось нечто абстрактное, в стиле техно. И, судя по тому, что нос огромного самолета несколько задрался вверх, а в грузовую кабину медленно прибывала морская вода, низ многострадального фюзеляжа треснул или даже переломился где-то посередине. Тем не менее, все оружие и рюкзак я нашел практически на прежних местах. Они сдвинулись не более чем на пару метров. Вот что значит предусмотрительность. Как оказалось, левую переднюю дверь перекосила и заклинила. Зато наша находчивая ката сумела открыть грузолюк по правому борту и, судя по всему, именно через него экстренно эвакуировалась наружу. Согнувшись под изрядной тяжестью трех стволов, не считая фауст патрона и рюкзака, я выбрался наружу. Вес оружия, гранат и прочего напомнили мне старую мелкоуголовную поговорку о том, что жадность непременно погубит фраера. Дорогая графиня, словно некий памятник материнству и плодородию, стояла на невысоком обрыве и как-то слишком иронически смотрела или вдаль, или на меня. Ветер слегка раздувал ее облепившее выпуклый живот полупрозрачное платьице и опять было четко видно, что на ней нет ни трусов, ни лифчика и ткань, намотанного на восточный манер платка. Невольно вспомнился известный анекдот про цирковой аттракцион. Все вокруг в дерьме, а она одна в белом. А из-за чемоданчика было еще и полное ощущение, что Ката приехала сюда на курорт, всего лишь загорать купаться. «Вы со всем этим на ближайший восточный базар собрались? Или снова хотите всерьез воевать? Что-то я здесь противника не вижу», — сказала она. Как мне показалось, в конце произнесенной ей фразы очень не хватало чего-нибудь, вроде подразумевающегося здесь, само собой, слова «дебил». И, кстати, чуть позже я все-таки осознал, что в отношении оружия и боеприпасов Ката была абсолютно права. А почему нет? Все русские знают, что оружия и патронов много не бывает. Браво и почти в стихах отрапортовал я и тут же уточнил. "Да". Может, все-таки за консервами вернемся? Если честно, не хотелось мне в тот момент никуда ходить и что-то еще таскать. Зато было мстительное намерение послать за жратвой кату. Однако, ощущения, что предстоит обжираться, тоже не было. «По-моему, не стоит этого делать», высказалась графиня. «Кое-какая вода еда у меня найдется. Вы лучше смотрите, ноги по дороге не протяните. Такое ощущение...» что вы не подбирали оружие для самообороны, а просто начали хватать все подряд, что под руку подвернется. Даже если это так, то что из этого? Должен же я хоть что-то поиметь с этого дела. Не твое дело, электровафельница ходячая. Повысил я голос. А чем умничать? Лучше забери у меня пару стволов. Это, мать твою, приказ. Из чего я упомянул в суе насчет матери? Наверное, совсем не в духе был. Ведь ее-то мать точно какая-нибудь пробирка или криокамера. Услышав то, что я сказал, графиня медленно спустилась ко мне, критически обозрела извлеченный мной на свет Божий арсенал, потом сняла с меня и повесила себе на плечо ППШ, а потом взяла еще и Фаус Патрон, дав понять, что буквально и дословно выполнила все, что я и приказал. Ей верили взять два ствола, она и взяла. Подумав, я решил, что не буду приказывать забрать две оставшиеся волыны. Мало ли что, пусть ката будет относительно свободна для возможных маневров. И проще тащить остальное самому. Тем более, что никто не мог сказать, пригодится ли нам все это здесь вообще. Ведь дело явно шло к концу. А вот в моих временах все эти огнестрельные железки стоили очень хороших денег. Хочешь заработать? Немного попотей. Вроде все по-честному. В конце концов... Никто не говорил, что будет легко. Поправляя набитый патронами и гранатами рюкзак и закинув себе за спину чудноватую FG-42, я посмотрел на медленно разгорающиеся, вытекали наружу какие-то остатки бензина, правое крыло викинга и, немного подумав, достал из нагрудного кармана пятнистого мундира свой фальшивый турецкий паспорт на смешную фамилию и швырнул его в огонь. Зачем он мне теперь? Если все пройдет нормально, мне осталось куковать здесь считанные часы. Нафига оставлять лишние улики? Был турецкий подданный и нет больше турецкого подданного. Затем я повесил себе на шею ремень тяжелого штурмгевера. Со стороны я, наверное, в тот момент очень напоминал крайнего гитлеровского фолькштурмиста перед последним боем где-нибудь в окружённом со всех сторон Берлине и дал команду. Пошли уже после чего, следуя за графиней, медленно поднялся по песчаному склону. За нашими спинами пламя охватывало центроплан викинга все больше, ветер гнал дым над водой в сторону залива. — Не останавливайтесь, — сказала, не оборачиваясь ката, — оторванет. Спорить я не стал. Хотя, по здравому размышлению, если пары горючки не бабахнули сразу, потом может и вообще не взорваться. И, поднявшись на откос, Мы, не останавливаясь, потопали вдоль берега. Ну то есть, как мы с ней? Она на плече, стволом вниз ППШ с секторным магазином, в одной руке чемоданчик, в другой колотушка фауст-патрона, своей специфической походочкой впереди, а увязающий ботинками в песке под тяжкой ношей я, в шагах в десяти за ней. Понемногу Ката начала забирать в сторону дюн, уходя от берега залива. Здесь я, в общем-то, к месту. Вспомнил строчку, кажется, из иранского цикла Алексея Суркова, того самого, что землянку написал, который примерно за год до нас, в 1943 изрядно полазил по окрестностям этого самого Бушира, будучи журналистом, аккредитованным на Тегеранской конференции трех великих держав. Кто здесь бывал однажды, помнит наверняка знойное жжение жажды, мертвый шелест песка, море, как неживое. Не доплеснуть в волне до раскаленных зноем серых, как пыль камней, ветер смерти и страха веет над этой дырой. Недругов шах ин шаха здесь казнили жарой, злобой деспота вмяты в толщу подземной тьмы, душные казематы мрачной шахской тюрьмы. Очень ценная информация порой всплывает из темных закаулков нашей памяти. Стало быть, помимо прочего, бушир славен еще и тюрягой. Ну что, полезное напоминание, не дай бог туда попасть. Тем более, что здесь тюрьмы такие, на фоне которых какая-нибудь злая мордовская зона покажется курортом. А так поэт прав. Действительно жара, ленивый прибой, песок, пыль и более ничего. А еще нагревающиеся на солнце железки давят на спину, и лямки рюкзака труд плечи. Жопа в небе, жопа на море и жопа на земле. И... Что характерно, за все время нашего пребывания в Иране мы не встретили ни одного живого аборигена. Хотя, надо признать, высадились мы в довольно специфическом месте. Если верить давнему инструктажу блондинки, тут отродясь не водилось никого, кроме погонщиков верблюдов, которые, как говорили в одном фильме, даже и молчат-то не по-русски. Между тем, эта бионическая наследница Ивана Сусанина не снижая бодрого темпа, все больше уводила нас в дюны, подальше от места посадки. Потея изгибаясь под тяжестью оружия, я уже в который раз мысленно проклинал свои хомячьи замашки и шел практически по ее следам, отметив, что инстинктивно или вполне намеренно графиня выбирала грунт потверже. И то ладно, по крайней мере в какие-нибудь забучие пески не заведет. Опять же, со стороны мы, наверное, смотрели в стиле бородатого анекдота про афганских душманов. Да, по заветам пророка, женщина категорически не должна ходить впереди мужчины. Но в те времена, когда писали Коран, не было дурной привычки ставить где попало противопехотные мины. За полчаса мы отошли довольно далеко от залива. Остановившись передохнуть по ненавязчивой команде Каты, похоже, и на этот раз у нее все было под контролем. И она прекрасно видела, что мне, мягко говоря, хреново. Я сложил на песок оружие и рюкзак, огляделся по сторонам и увидел со всех сторон только дюны, кустики чахлого саксаула и не особо густой дым далеко в той стороне, где остался самолет. Графиня протянула мне извлеченную из чемоданчика флягу. Наверное, позаимствовала в самолете с эмблемой Люфтвафи, отштампованной на суконном чехле. «Много не пейте» дала она ценный совет. Вода во фляге была не то, чтобы холодная, но и не совсем уж теплая. Правда, сделав пару хороших глотков, я сразу же почувствовал, как из пор радостно потек дополнительный пот. Серьезный минус пустынного водохлебства хорошо памятный мне еще по прошлому разу. В момент, когда я вернул графини изрядно полегчавшую флягу, в знойном небе тоненько загудели чьи-то моторы. Невольно напрашивался вывод о том, то, выбирая место и время для передыха, Ката что-то такое предвидела или сумела услышать. Хотя это вряд ли. Не радар же от зерка же у нее в бестолковке установлен, в конце концов. Впрочем, неправильно понимаемую женщинами команду «Ложись» Ката не отдала. Она вообще даже бровью не повела. Мы остались стоять как стояли, гул приближался, и через какие-то секунды, примерно в километре от нас, в ту сторону, где догорал Викинг, Пронесся на хорошей скорости небольшой двухмоторный самолет с английскими опознавательными знаками. Это был «Москита» и, судя по незастекленной носовой части, в истребительно-бомбардировочном исполнении. Потом мы услышали слабый звук пушечно-пулеметной стрельбы и глухой взрыв. Потом «Москита» сделал победный круг над тем местом, где мы оставили огрызок летающей лодки и ушел в освояси. То есть мы его пилотов, судя по всему, совершенно не интересовали. Да и вряд ли москит с его приличной скоростью годился на роль самолета, способного отыскивать пехоту посреди пустыни. И спрашивается, а зачем было уничтожать и без того разрушенный викинг? Кто-то из местного союзного начальства чтел, что гипотетические вражеские диверсанты, то есть мы, могут попытаться улететь отсюда, еще раз подняв в воздух эту руину? Решили, что иногда лучше перебздеть, чем недобздеть. Так, место нашего падения они, считай, определили. Теперь держитесь, сударыня. Мы изрядно натоптали, и наши следы от места посадки видны на песке достаточно хорошо. Кстати, а где мы сейчас, ваше благородие? До да места, то есть оазиса от до Отсюда не больше пяти километров. Почти пришли. Во дает. Как же точно она сумела вывести самолет в точку. Ни я, ни любой другой обычный человек так точно не сможет. Да ни за что. Ага, охотно верю, сказал я на это. Только нам с тобой еще топать и топать. И я представляю, какой несусветный шухер вызвала у англичан наша посадка. Небось, здешний вице-король или губернатор уже писает кипятком, думая, что у него под боком высадился отряд вооруженных до зубов, заточенных против нефтепромыслов диверсантов. И, что самое забавное, эти предполагаемые якобы диверсанты вполне вписываются в различные бредовые и публичные планы фюрера насчет тотальной войны на уничтожение всего и вся, за которыми маячат Отто Скорцене и иные харизматические персонажи. Думаешь, нас не успеют догнать? Быстро? Нет. Конечно, в Бушире есть британский гарнизон, но что-то несерьезное. Типа туземной, индийской пехоты и военной полиции. А до дорог и крупных гарнизонов здесь довольно далеко. Вертолетов еще не придумали. Пока объявят тревогу, пока получат конкретный приказ, пока сядут, пока заведут, пока доедут. А если они действительно испугались, приняв нашу аварийную посадку за высадку немецкой диверсионной группы, поедут они за нами крупными силами и, скорее всего, даже не на джипах, а на гусеничном транспорте вплоть до БТР и танков. А это не очень скоростная вещь. В общем, поскольку они будут думать, что мы никуда от них не денемся, какая-то фора у нас есть. По моим расчетам, у нас в распоряжении минимум часа 2-3. Так что заканчивайте привал и идите за мной. И давайте не будем больше останавливаться. Вот блин, спасибо. Без малейшего энтузиазма, утвердив с ее помощью на прежние места рюкзак и обе волыны, Я потопал за графиней дальше. Маршрут нашей прогулки причудливо петлял между Дюн. И ката снова задала хороший темп. И опять я быстро взмог, весь от затылка до подошв. После чего, в конец обозлившись, уже в который раз проклял сам себя за то, что набрал столько оружия и боеприпасов. Чем дальше, тем больше мне хотелось просто выбросить все это. О возможных материальных выгодах я теперь думал все меньше. По пути я настороженно вертел головой и прислушивался к пустыне, но там не было ни рева моторов, ни вообще какого-либо движения. Окрестные пески многозначительно безмолвствовали. Похоже, англичане действительно готовили против нас серьезную операцию. В одном месте мы наткнулись на цепочки каких-то не очень свежих следов, похожих на сильно крупные копыта и россыпи комковатой субстанции, которую ни с чем не спутаешь, несомненный засохший навоз. И что такое, ваше благородие? Поинтересовался я, на всякий случай, обходя эти следы чьей-то жизнедеятельности. Верблюды. Но это я, положим, и по говну понял. А точнее, караванная тропа. По таким местам сейчас только кочевые караваны и ходят. Да и то не часто. Война же. Сплошные посты, проверки, помехи и препоны, осложняющие кочевую жизнь. Тоже логично. Кому же еще, кроме них, «Может понадобиться этот учкудук?» «Расслабьтесь», – успокоила графиня, почему-то не став уточнять у меня насчет кудуков и их количество. О том мне пришлось бы вспоминать про СССР, группу Яла, три колодца, Среднюю Азию и прочую подобную ерунду, и обнадежила. «Мы уже близко. А ты не боишься, что мы эту точку переброски засветим напрочь? Ведь за нами неизбежно пойдет облава» и они будут долго искать хоть что-нибудь, прочесывая местность. Не преувеличивайте. Ну, ей виднее. Еще какое-то время я шел с закатой как заведенный, и, наконец, впереди между однообразных дюн обозначились несколько низких, явно глинобитных строений в тон общему пейзажу, с плоскими крышами и давней печатью заброшенности. Никак дошли. Да, судя по имеющимся у меня описаниям, Вот это и есть оазис Дайрлем. Как-то громко это сказано. В азисах обычно принято жить, а тут ни единой живой души. Возможно, когда-то, не слишком давно по меркам истории, примерно лет 50 назад, здесь действительно жили. Зато метрах в 200 вон там, слева, находится главное, действующий колодец. Видимо, из-за него это место и считается оазисом. Ну а наша конечная точка тоже здесь. Рядом с оазисом. То есть мы реально пришли? Да? Вслед за этим мы остановились среди глубоко ушедших в песок строений. Точнее сказать, это были скорее руины, над которыми поработало в основном суровое время. В крышах дыры, в стенах проломы, внутри песочек. Я присмотрелся. Да, чуть дальше действительно просматривался колодец. Похоже, обычное здесь... А кольцованная каменной кладкой очень глубокая дыра в земле, лишенная намека на привычную русскому глазу ворот, цепь и ведро. Хотя, для бедуинов, куда привычнее кидать в колодец даже не ведра, а какие-нибудь кожаные бурдюки на длинной веревочке. Слава богу, выдохнул я, наконец скинув с себя милитарную поклажу. Хрен с задницу создателям компьютерных стрелялок, которые почему-то всерьез думают, что средний человек способен переть на себе десяток разнообразных стволов, боезапас для них, а еще броню, аптечку и прочее. Советской армии на них нет. Ну и теперь, внимание, вопрос, сказал я, аккуратно прислонив обе автоматические винтовки к стоявшему на песке рюкзаку. Ваше Высокопреосвященство, ради чего я вообще сюда тащился? Зачем я здесь? Почему я назвал графиню именно так? Титулом кардинал Ришелье сам не понял. Наверное, тоже перегрелся. Тем более, что по жизни она скорее миледи, как ни посмотри. Я думала, вы знаете. Ката подошла поближе, скинула с плеча ППШ, потом аккуратно положила на мой рюкзак фаус патрон Эта штука беспокоила меня больше всего. Вдруг возьмет, да и самопроизвольно бумкнет от перегрева, приобщив его к остальному оружию а потом достала из своего чемодана кошелька и отдала мне две фляги знакомого Люфтвафовского облика. Надо полагать, с водой. Не шнапс же пить в такую жару. Откуда? Все, что я знаю, что мне зачем-то надо сопровождать вас до самого конца. Мне сказали, что дело тут в каких-то там технологиях хронопереброски. Честно доложил я, с трудом утрамбовав фляги в набитый патронами и гранатами рюкзак. Как я понимаю, обратно вы вместе со мной не идете? Нет, не было у меня таких приказов. И вот хотя бы спросила при этом, а как я вообще собираюсь из всего этого выпутываться? Ведь мне-то потом, после того, как она переместится, по-любому светит или смерть, или плен. Обычному человеку в этих местах от масштабной облавы ни за что не уйти. Мы, как-никак, не в тайге. Ну а если преследуют с собаками, то от них и в тайге не уйдешь. Или у моих дорогих работодателей уже вошло в привычку использовать одноразовых помощников-смертников? Все может быть. А потом вдруг вспомнился тот уже давний разговор в окрестностях Кафштайна. А ведь все правильно получается. Задавая графине вектор дальнейших действий, я ей тогда четко сказал, срочно двигаемся в направлении этой точки, где ты и осуществляешь свое перемещение. А раз тогда было произнесено «ты», И вдобавок в единственном числе. Значит, с самого начала графиня думает только о себе, любимой. Вот поэтому моя дальнейшая судьба ей вообще не интересна. Конечно, можно было дать ей и несколько иные инструкции. Но раньше надо было об этом думать, дураку. А с другой стороны, зачем мне это? Я же в это их несветлое будущее, где вроде бы уже многократно поубивали друг друга, И, тем не менее, там все равно кто-то живет. Вовсе не собираюсь. А кроме того, я знаю, кто она. А вот она, похоже, не совсем в курсе, кто я такой. Если только такие, как графиня, не имеют каких-то способов дистанционной проверки на вшивость. И здесь я вдруг подумал. А что было бы, если бы голос блондинки в моей голове вдруг неожиданно и категорически приказал мне немедленно уничтожить мою спутницу? Успела бы графиня что-то понять или среагировать до того, как я влепил бы ей в спину или в затылок автоматную очередь. Что-то не был я в этом уверен. А значит, нельзя было исключать, что я здесь был еще и в роли пресловутой ликвидационной гранаты последнего шанса. Обычно, когда производят хронопереброску подготовленных и хорошо экипированных групп агентов, у них всегда имеется с собой соответствующая аппаратура для дистанционной активации портала а сам портал программируют на перемещение в оба конца заранее, объяснила Ката, стараясь не слишком-то вдаваться в подробности. При этом такие организованные группы чаще всего пользуются для перехода предварительно развернутыми в нужной им точке временными, а не постоянными порталами. Если группа большой численности или у нее с собой слишком много аппаратуры, используют крупные, стационарные порталы. А в редких, экстраординарных случаях, Вроде экстренной внеплановой эвакуации, как у нас сегодня, используют маломощные порталы, которые обычно называют спасательными. Для включения спасательного портала приходится использовать резервный пульт, который работает исключительно в ручном режиме. Разумеется, точная настройка для переброски осуществляется в самом портале, и переброска происходит автоматически. Но для того, чтобы подключить аппаратуру портала, кто-то должен запустить весь процесс извне. То есть нужен ассистент, чтобы прийти, активировать, а после переброски, где активировать и уйти. Грубо говоря, открыть, а потом закрыть. Господи, и все эти мытарства, перелеты и погони в конечном итоге были только ради вот этого, с позволения сказать, кушать подано. Помнится, в детстве, в какой-то не слишком толстой книжке о юных героях Великой Отечественной, я читал историю некоего пацана лет 12 служившего во фронтовой разведке, которого брали в поиск за линию фронта только с одной целью. Он открывал двери немецких блиндажей. Дескать, методом научного тыка было как-то определено, что стреляющий с человек всегда попадает примерно на уровне груди взрослого мужика. Ну а этому самому героическому хлопчику пули в такой ситуации уходили сильно выше головы. И как же низко я пал во время этой миссии. Уже до уровня не просто пассажира или педали аварийного подрыва, а ассистента открывалки дежурного кнопконажимателя. Просто стыд и позор. Многовато же я о себе думал. А с другой стороны, чего я удивляюсь? Уже многократно отмечено, что великие подвиги и лихие квесты практически всегда сменяются рутиной, обычными рабочими моментами, вроде этой, зачем-то чрезмерно усложненной непонятно кем и неизвестно во имя чего спасательной операции. Ну-ну, усмехнулся я на это. И что же дальше? Если больше нет вопросов, идемте. Времени у меня мало. Вы таким вещам, как поиск пульта от спасательного портала, судя по всему, не обучены. А иначе уже должны были начать ощущать в мозгу, примерно в радиусе километра от портала, импульсы, примерно как от слабого электрического тока. Спорить с ней было чревато. Но прислушавшись к себе, понял, что, кажется, Что-то подобное я действительно ощущаю. И сразу внутри появилась некая гордость. Ну, я же как бы тоже не прост и не на помойке найден. И далее, топая на налегке по песку следом за графиней, я, кажется, начал помаленьку понимать, где находится этот самый пульт. Похоже, был он где-то под ногами на уровне почвы. Ха-ха, господа, кажется, теперь я знаю как надо отыскивать резервные пульты управления этих самых ваших спасательных порталов. Оказывается, в радиусе километра я действительно начинаю их чувствовать, ощущая в голове легкое покалывание, похожее на то, что бывает, например, при электрофорезе, и по мере приближения к пульту оно понемногу усиливается. По-моему, это не слабая утечка информации, учитывая, что вдобавок я точно знаю места, где находятся четыре ваших стационарных портала, а также с этого момента знаю, что кроме них бывают еще и какие-то крупные стационарные порталы. Судя по названию, через них, по-видимому, можно было въехать в прошлое на тяжелом танке, но вот где они конкретно находятся – отдельный вопрос. Или дорогие работодатели запланировали потом, на всякий случай, стереть мне память, либо устроить что-то типа того, только еще хуже? Хотя о плохом думать не хотелось. В конце концов, я им сейчас нужен больше, чем они мне. Жил же я как-то раньше, без всего вот этого. Ну а теперь осталось понять, как этот пульт открыть, что с ним делать дальше, как у них все это вообще работает и как происходит сама хронопереброска. Так что я настроился смотреть, слушать и запоминать. Но много запоминать не пришлось. От оазиса мы отошли довольно далеко, примерно на полкилометра. И, наконец, графиня подвела меня к месту, которое я, я хоть и потратив на это дополнительный часок-другой, наверное, смог бы определить и самостоятельно. Прямо над ним импульсы в моей голове сменились неким, прямо-таки непрерывным и довольно противным шумом, а во рту возник ощутимый железный привкус. Правда, внешне это был ничем не приметный кусок песка, тут такое тянется на сотни километров в любую сторону. Вот здесь, встаньте на колени указала, где именно это делать Ката, и слегка поводите ладонью правой руки в сантиметрах в 10 над почвой. Я подчинился. Вот интересно, а этот сраный пульт способен среагировать на ладонь любого человека или все-таки нет? Если любого, то стоит признать, что в их системе безопасности что-то не до конца продумано. Однако, не зная хотя бы примерно, где именно искать, «Можно ползать на корячках по этим пескам и водить над ним ладошкой вплоть до морковки на заговенье. То есть зря я на них тяну. Все-таки в этой их системе предусмотрено очень многое. Ведь вероятность случайной находки такого пульта, не знающим точного места расположения портала левым человеком, исчезающим Алла». «Тепло чувствуете?» – спросила графиня. «Да», – ответил я действительно ощутив исходящее от песка какое-то электрическое искусственное тепло, вроде того, что бывает, например, над работающим тостером. Теперь растопырьте пальцы, опустите руку и немного подержите ее на земле. Я повиновался. Ну, дорогие ребята-хрононавты, теперь я, плюс ко всему, еще и узнал, как эти ваши пульты открывать. Полный отпад. Только не пожалеть бы об этом потом. Ведь я все больше превращаюсь в того, кто слишком много знает и которого пора. Ну, короче, вы поняли. Друг подобных подарков мои работодатели зря не делают. Через минуту тепло ушло и, вроде бы прямо на песке, возник кусок чего-то темного и плоского, смутно похожего на сенсорный экран. И на этой темной пластине не было ничего, кроме трех индикаторов – белого, красного и зеленого. Было во всем этом что-то от самого обычного банкомата. Уж извините за пошлое сравнение. И что теперь? Спросил я. Кните пальцем. Один раз в красный и два раза в зеленый. Я сделал, как она велела. И тут же увидел, что вместо индикаторов на панели возник квадрат из десяти цифр, привычный, от единицы до нуля. Так и напрашивалась сама собой фраза автоматическим женским голосом, типа «Введите пин-код». Коды для всех порталов используются универсальные, шестизначные, пояснила графиня, опережая мои дальнейшие вопросы. Теперь набирайте 719666. Это у всех пультов такой код доступа, уточнил я, тыкая грязными пальцами в циферки. У спасательных. В экстренных случаях коды могут сменить, но это непросто, поскольку коррекция соответствующей документации требует времени и слишком многих придется потом оповещать об этом. Ну-ну, будем надеяться, что после моих сегодняшних упражнений работодатели все-таки не решат сменить комбинацию и не снесут эти самые спасательные порталы к ядрени бабушки. Набрав цифровой код, я вдруг понял, что вокруг что-то неуловимо изменилось. Кажется, портал действительно заработал, и это стало понятно даже по пейзажу. Метрах 40 сорока от нас, словно ниоткуда. На персидском песке возникла еще одна плоская глинобитная постройка в стиле прочих окружающих колодец руин. Коробка размером с биотуалет или трансформаторную будку. Еще минуту назад ее здесь не было. Опять какая-нибудь голографическая обманка. А что потом? Спросил я. На этом моя миссия окончена. Я ухожу. А затем, когда процесс завершится, будет звуковой сигнал и портал снова перейдет в режим маскировки. После этого наберете на панели с цифрами код 103401. Когда цифры исчезнут, надо три раза нажать на белый индикатор. Все окончательно закроется. Ну и дальше вы, я так полагаю, действуете уже по своему плану. У вас есть план, мистер Фикс? Блин, да если бы у меня был хоть какой-то план. Здесь я увидел, что графиня стоит и молча смотрит на меня из-за своих солнцезащитных очков. Чего она ждала? Отдельного приглашения или команды пошел? «Все», — сказал я ей, — «раз твоя миссия окончена, вали нахер с пляжа. Иди уже, свободно». «Удачи», — выдала графиня без паузы, повернулась ко мне спиной, и ее облаченная в белое, которая, как известно, полнит, отяжелевшая фигура с неизменным чемоданчиком в руке, скрылась внутри этой самой голографической иллюзии. «Да, с моей позиции...» а в процессе переброски я, пожалуй, мало что узнаю. Вообще, все происходило как-то слишком уж буднично. Моя спутница ушла, в общем-то никак не прореагировав на наше расставание и даже не спросив, что будет со мной потом. С одной стороны, поскольку пожелание удачи из, из ее уст прозвучало довольно издевательски, согласен, однозначно встроенная функция стервы, чисто женское качество. А с другой стороны... Я бы сильно испугался, если бы она произнесла что-нибудь вроде «До скорого свидания». И все-таки я хорошо знал, куда иду, на что и с кем. И я был в курсе, что она не человек. И ждать от то ли клона, то ли биоробота бурных эмоций и прочего не стоило в принципе. А вот она, наоборот, похоже не представляла, что я тот редкий тип, которому для перемещения в исходную точку отправления вовсе не требуются разные технические приспособления. Так что, скорее всего, графиня держала меня за расходный материал. Запусти не совсем обычного, все-таки о том, что я не отсюда, она догадалась достаточно быстро, но все-таки явно мало значившего в их хитрых шахматных комбинациях человека, привлеченного к экстренной эвакуации ее драгоценной персоны, скорее всего, исключительно из-за спешки, из-за неимением лучшего, примерно как те немецкие мудаки в Ковштайне. Ну и хорошо, пусть и дальше так думает. После того, как ката исчезла в фальшивом здании, прошло минут пять, а потом в моей голове что-то квакнуло. Обещанный звуковой сигнал? Засургученный заказной пакет таки вручен адресату? Я моргнул от неожиданности. И в этот момент хрононужник, куда она входила, исчез так же неожиданно, как и появился. Исчезла и идущая к нему цепочка следов на песке, оставленная подошвами графини. Как будто ничего и не было. Интересно, а можно ли обнаружить крышку пульта, Если сверх тщательно прочесывать местность и, к примеру, методично протыкать здешний песок щупами, типа тех, что обычно используют саперы. По-моему, вряд ли. При прикосновении крышка как-то не показалась мне твердой. А раз так, щуп не знающего, что он собственно ищет, сапера просто пройдет сквозь нее, как и через обычный песок. Тут, похоже, опять использовались голографические штучки или что-то еще похитрее. Ну а организовать здесь и сейчас тотальные поиски не в человеческих силах, да и не будет никто неизвестно ради чего обшаривать, а тем более просеивать тонны южноиранского песочка. Особенно англичане, у которых для этого явно не было ни людей, ни желания. Это в наше время какой-нибудь Моссад будет методично просеивать песок, на который по пути помочились некие палестинские боевички с целью извлечения ДНК? и воссоздание по нему возможного внешнего облика террористов, а здесь до этого еще, слава Богу, не доросли. С этими мыслями я проделал все, как мне сказали. В результате моих манипуляций пульт исчез, снова став просто песком. Правда, даже на расстоянии пары метров я продолжал ощущать исходящее от него тепло. Интересно, что исчезли и следы моих подошв вокруг него. Хитро. Возвращаясь обратно к оазису, я, интереса ради, оборачивался назад и специально смотрел на свои следы. И вплоть до окраины оазиса следов на песке я почему-то не оставлял. То есть для стороннего, непосвященного наблюдателя я за границу оазиса вообще не выходил. И раз так, те, кто будет прочесывать местность, дальше колодца точно не сунутся. Занятная маскировочка, что тут сказать. Уже не первый раз убеждаюсь, что мои работодатели страхуют свои точки входа-выхода, если не от всего на свете, то уж точно от очень многого. Ведь вроде все рядом, только руку протяни. А вот хрен найдешь, особенно если ты без понятия о том, что именно нужно найти. Вернувшись, я перешел на другую сторону оазиса, как можно дальше от портала. Там выбрал относительно выгодную позицию, устроившись за обломком ушедшей в песок глинобитной стены. Потом в несколько приемов перетащил туда же рюкзак и стволы. Ну и в качестве финального штриха разложил оружие перед собой, превратив это место прямо-таки в киношные декорации некоего последнего боя солдата, собравшегося как можно дороже продать свою жизнь. Смерть, как и рождение, есть акт возвышенный, даже если это смерть понарошку. Конечно, можно было просто взять да и застрелиться, но что-то не хотелось. Я человек с какими-никакими принципами и потому все-таки решил устроить на прощание короткий спектакль со стрельбой, хотя и убивать кого-то мне тоже не хотелось. Ждать развязки мне пришлось довольно долго, наверное, сейчас час. Солнце стало клониться к закату, как сказал бы товарищ Сухов. Я успел подремать и попить водички из пляги, а потом, наконец, услышал далекий, хорошо знакомый лязг металла и рев двигателей. Кажется, стерва-англичанка оказалась хитрее, чем я ожидал. Если бы первой появилась пехота, какие-нибудь сипаи или сикхи в тюрбанах, баталия могла продолжаться довольно долго. Даже никого не убивая, я постарался бы создать иллюзию того, что мои оппоненты имели дело именно с немцами. Их убедил бы в этом звук стрельбы, мое оружие и внешний вид. Не зря же я переодевался, черт возьми а также оставшиеся в виде доказательства стрелянные гильзы. Но британские начальники войны все же подстраховались, сочтя, что против лома нет приема, и первыми пришли танки. Скоро я их действительно увидел. Вполне обычные Шерманы М4, три штуки, в раннем исполнении, с короткими 75 миллиметровыми пушками и противопылевыми жестяными кожухами на надгущечных полках, в английском песочно-зеленом пустынном камуфляже. Танки не оставляли мне особых шансов во всех смыслах, да и средство против них у меня было только одно. В смысле, одно на троих. Как в анекдоте, том, где про наверное придется посмертно. Ну что, понеслась, приступим. Я взял в руки нагретый солнцем фаус патрон Первый шерман отделился от остальных машин своего взвода и, взрывая траками песок, на небольшой скорости пошел прямиком к оазису ориентируясь явно по цепочке наших с графини следов. Два других танка разошлись в стороны и остановились, рыча моторами на холостых оборотах. Чувствовалось, что сейчас их экипажи прямо-таки прилипли бровями к оптике прицелов и перископов, ожидая, пока пыль осядет. А из верхних люков осторожно высунулись увенчанные черными беретками головы командиров с биноклями. Эти долбошлепы спекадили, всерьез ждали, что тут встретит стоящая на огневой позиции 8,8 или что-нибудь вроде того? Здорово же они сами себя напугали. Ну, иди сюда. Подняв тяжелый фауст на плечо, я поднял его прицельную планку в положение для стрельбы и стал ждать. Когда до танка осталась прописанная в немецких уставах для этого варианта панцерфауста дистанция менее 100 метров, я поймал в рамку прицела правое ведущее колесо Шермана и, наконец, пальнул. С легким хлопком 3-килограммовую колобашку гранаты фауст патрона выбросила вперед. Попадание было. И хорошее. Правая гусеница танка лопнула и со звоном размоталась позади машины. А сам М4, поднимая пыль, крутнулся на месте, бездарно подставляя пятнистый борт под следующую гранату, которой у меня не было. Ну, вот и все. В этот самый момент выстрела остальные танкисты четко увидели облако дыма и пыли, демаскировавшее мою позицию. Главный органический минус фауст патрона наряду с малой дальностью стрельбы. Башни двух незадетых танков начали немедленное вращение в мою сторону. Взрыв первого 75 миллиметрового снаряда дал близкий недолет. Будем считать это за пристрелку. Башня подбитого Шермана, экипаж которого вовсе не собирался покидать машину, А чего им было бояться, раз танк не загорелся? Тоже провернулась и уставилась прямо в меня. Ну все, остались какие-то секунды. Второй снаряд взорвался позади меня. Вилка, стала быть. И, не знаю с чего, в моей голове вдруг возник мотивчик из старого кино. Тяжелым басом гремит фугас, ударил фонтан огня, а брат президента пустился в пляс. Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня? Спросите, а почему брат президента? Да потому, ребята, что в этой песне 1958 года музыка М. Вайнберга, слова М. Соболь из фильма «Последний дюйм» пустился в пляс никто иной, как Боб Кеннеди. Не знаю, почему никто до сих пор не обратил внимания на это интересное обстоятельство, ведь самое смешное, что песня написана и пошла в народ еще до того, как Джон Кеннеди стал президентом США. Все, что я еще успел сделать за оставшиеся мгновения, Это намертво зажать в одном кулаке ремни всех трех стволов, а в другой лямки рюкзака. А следующие два снаряда попали уже куда надо. Был удар, темнота и чувство бесконечного падения непонятно куда, словно во сне. «Ты как?» – услышал я в ушах голос блондинки, шедший откуда-то из этой пустоты. «Ничего. И вы такие считаете, что все прошло нормально?» «Вполне. Ведь поставленная задача выполнена». То есть посылка прибыла да? переродилась да вот бы посмотреть забудь тебе точно не понравится почему там в процессе все внизу лопается в целом неэстетично и много крови убедили ну а раз так значит все не зря конечно не зря иначе зачем было тебя посылать закончила разговор блондинка и как мне показалось с усмешкой пожелала мне мягкой посадки Вот тут она не угадала. Приземлился я довольно жестко.